Глава девятая. «С тобой точно все хорошо?» спросила Бенни. «Да», — прохрипел Ким. «Просто не мог дышать пару секунд». Временно приняв поражение, они вернулись в комнату Кима. Из спальни Эйла его вытащила Бенни, а в коридоре помогла ему встать, но дошел он уже самостоятельно. «Значит, придется выталкивать его деревянной палкой», подумала Бенни вслух. «Или ловить...» резиновым шлангом завязанным петлей или еще чем-то таким, что не проводит электричество. Хоккейной клюшкой, — предложил Ким. — У тебя есть? — Нет, — сказал Ким и задумался. — Тогда большой уличной метлой, она же вся деревянная, сейчас принесу. — Нет, ты пока отдыхай. Я пойду принесу. — Где она? — В большом сарае, — ответил Ким. — Справа, если стоять спиной ко входу, рядом с велосипедами. — Поняла сказала Бенни и выбежала из комнаты. Ким сел на кровати и задумался о внезапно потяжелевшем шаре. Ну, допустим, из-под кровати они его выкатят. Но к то как понесут. И кто его знает, что еще он может сделать? Может, он способен еще на что-нибудь, кроме электрошока и контроля сознания? Киму показалось, что Бенни вернулась слишком быстро. Она принесла большую уличную метлу, Палка, которая была выше ее самой, а рабочая часть длиннее руки Кима. «Дай теперь я попробую», — сказала Бенни, когда Ким потянулся к метле. «А вдруг он еще что-то умеет?» — осторожно поделился своими опасениями Ким. Ну, кроме электрошока. «Вот сейчас и узнаем», — ответила Бенни твердо. «Пошли». Они вернулись в комнату Эйлы. Бенни присела на корточки и заглянула под кровать. «Опа!» У него, оказывается, глаз есть. да такой жуткий, красный. Ой, он погас. Эль закрылся. Она засунула метлу под кровать и завела прутья за шар. Когда потянула метлу обратно, шар почти не сдвинулся с места. Ким опустился на колени и стал помогать Бенни. Вдвоем они все же извлекли шар из-под кровати. «Отлично», — сказал Ким с облегчением, — «У нас получилось!» Словно в ответ на его слова, шар вдруг заискрил и покатился на них. Бенни отпрыгнула, налетела на Кима, который подхватил ее, не дав упасть, а потом они той же метлой ухитрились загнать шар обратно под кровать и прижать его там к стенке. На это у них ушли все силы. Шар больше не сыпал искрами, но давить на метлу не перестал. «Что теперь делать?» — тяжело дыша спросила Бенни. Почему он двигается сам по себе? — У него есть разум, — сказал Ким. — Вот почему. — Очень научно, — огрызнулась Бэйни. Держи вот держи! И они снова навалились на метлу изо всех сил. Палка метлы переломилась, и шар с демонической твердостью покатился на них, тяжело переваливаясь на обломках. И снова затрещал, пытаясь достать их искрами. Бэйни выскочил из комнаты следом за Кимом, и тот захлопнул за ними дверь. Шар врезался в нее точно таран. Дверь загудела от удара, но устояла. Электрический треск стих. Наступила зловещая тишина. Ким и Бенни в четыре руки подпирали дверь снаружи. «Что мы будем делать, если он вылетит в окно?» Дрожащим от напряжения голосом спросила Бенни. «Он будет искать нас?» «Не знаю», — ответил ей Ким. «Нам надо...» «Что вы здесь делаете?» Услышали они вдруг голос Эйлы и оглянулись. Эйла стояла в дальнем конце коридора, держа в руках картонную коробку из-под В коробке были прорезаны отверстия, наверное, для воздуха. За спиной Эйлы стояла Мадир с такой же коробкой. — Спасаемся от твоего чёртова шара! — огрызнулась Бенни. — Он может вылететь в окно? — Вы что, открыли окно? Или раздвинули шторы? — насторожилась Эйла. «Нет — Нет! — рявкнул Ким. «Он может сделать это сам, мы тебя спрашиваем». «Не будь дураком», — сказала Эйла. Похоже, она вздохнула с облегчением, хотя никто, кроме Кима, не заметил бы легкой перемены в выражении ее лица. «Сама ты дура! Этот уродский шар ударил Кима током, и теперь катается там сам по себе», — вопила Бенни. «Она не сделает никому ничего плохого, если ее не трогать», — спокойно ответила Эйла. «Ты уверена?» — спросил Ким. Да. Без моих указаний Астер только защищается. Твоих указаний? То есть ты можешь приказать ей найти нас и ударить током? спросила Бенни. Эйла чуть помедлила и кивнула. Думаю, что могу, сказала она. Но не буду. Оставьте Астер в покое, и она вас не тронет. Мы вас не тронем. Бенни посмотрел на Кима, а Ким посмотрел на Бенни. В глазах друг у друга они увидели тревогу. «Эйла, это же опасно!» «Мы расскажем все маме с папой», — начал Ким. «Нам надо...» «Что расскажете?» — спросил вдруг, показавшийся на пороге мистер Базальт. Он был босиком, потому что оставил свои резиновые сапоги на крыльце, а грязные руки поднял вверх, чтобы ни к чему случайно не прикоснуться по пути в ванную. В общем, он выглядел так, словно готовился капитулировать перед кем-то но при этом говорил с уверенностью человека, который сам готов принять капитуляцию у кого угодно. Ким резко обернулся и отпустил дверь, и Бенни тоже, а Элл мгновенно сунул свою коробку в руки Мадир. Ким знал, что ему предстоит сделать трудный выбор. В тех случаях, когда его слово было против слова Эйлы, родители почти всегда принимали сторону сестры. Но опасность и доказательство ее существования – скрывалась прямо за дверью комнаты Эйлы. Он должен все рассказать. «Папа, Эйла нашла...» «В озере баскетбольный мяч!» перебила его Эйла и открыла дверь в свою спальню. Посреди комнаты, конечно же, лежал старый баскетбольный мяч. «Кто сломал метлу?» рассерженно спросил мистер Базальт. «Это имущество фермы». «Это сделали Ким и Бенни», сказала Эйла, когда играли тут с мячом в какую-то странную игру, хотя я не разрешал им его трогать. «Все совсем не так», — возразил Ким. Бенни стояла рядом с ним, молча опустив голову. «Это вы сломали метлу?» — спросил мистер Базальт, пристально глядя на сына. «А, кажется, да», — промямлил Ким. «Но, папа, этот мяч — не просто мяч. Ты же знаешь, что каждый раз, когда ломается что-то, принадлежащее ферме, Мне приходится заполнять три бланка, чтобы получить замену. Три! А я ненавижу заявление. — Я помогу тебе, папочка, — тут же вызвалась Эйла. — Обожаю заполнять бланки. Ким не был уверен, что удар током — самое худшее из того, что сегодня произошло. Похоже, элли все просто сойдет с рук. — Все в порядке, я сам напишу, — со вздохом сказал мистер Базальт. — Ким, будь аккуратней, пожалуйста. И не бери вещи Эйлы, если она тебя не разрешает. Ты меня понял?» Ему хотелось спорить, но он понимал, что это бесполезно. Шар так и останется обычным баскетбольным мячом, и он ничего не докажет. Он медленно кивнул. «Да», — сказал он. «А что ты скажешь своей сестре?» ты сплошная ходячая проблема», — подумал Ким. Но вслух сказал. «Извини меня, Эйла». «Вот и молодец», — сказал мистер Базальт. «Мне нужно привести себя в порядок, а ты унеси эти обломки в сарайки. Может быть, я сам починю метлу, чтобы не возиться с бланками». «Рад видеть вас, Бенни Мадир». «Мы тоже рады видеть вас, мистер Базальт», — ответили они в унисон. «Зовите меня Дарвин», — сказал отец Кима, отправляясь в свою спальню. Он всегда так говорил им, но Бенни и Мадир продолжали называть его мистер Базальт. Своего собственного отца они называли сэр. «Что это у вас?» спросила Бенни, показывая на коробке в руках Мадир. «Морские свинки», — ответила Та и приоткрыла крышку. «Мою зовут Лизой, а свинку Эйлы никак не зовут. Их раздает Келли Фипсон. В прошлом месяце она купила двух на распродаже в церкви, а теперь их у нее целая куча». «Все думали, что они оба самцы», — пояснила Эйла, «но, как мы видим, нет». — Родители не разрешат тебе завести морскую свинку, — сказала Бенни. — Я спрячу ее в гараже, — пояснила Мадир. — Они даже не узнают. — Наши родители тоже вряд ли позволят держать морскую свинку, — сказал Ким Эйли. а сам подумал. — Интересно, вот если бы Эйла привела домой слона, родители разрешили бы ей оставить его на ферме? Ведь они все ей разрешают. — Проблем не будет, — сказала Эйла. — Для тебя-то, конечно, — подумал Ким. «Хватит про свинок», — сказал он сестре. «Этот шар, это твоя, Астер, или как ты там ее называешь, ударил меня током. Он мог убить меня. Я не доверяю ему. Эйла, ты должна...» Эйла холодно перебила его. «Я ничего тебе не должна. Я же сказала тебе, не трогай Астер, и она тебя не тронет. Вот так. Пошли, Мадир». Мадир бросила на Кима и Бенни презрительный взгляд и вошла в спальню. Эйла последовала за ней и закрыла за ними дверь. Через пару секунд дверь приоткрылась, Эйла протянула Киму два куска метлы, а Бенни — сачок для креветок и снова захлопнула дверь. «Ну, мы хотя бы попробовали», — сказала Бенни, и пожала плечами, словно стряхивая все то, что с ними случилось. Но Ким не мог просто пожать плечами. Он знал, с Астером нужно что-то делать. «Только что!»